Ясунари Кавабата Снег Перевод Смоляков-Мещеряков В последние годы Нода Санкети взял за обыкновение проводить в полном одиночестве в одном шикарном токийском отеле время с вечера первого дня Нового года и до утра 3 января. Название отеля вызывало уважение, но сам Санкити именовал его так: отель "Видение". Отец отправился в своё "видение". Так отвлекствовали его сын с дочерью тем визитёром, которые приходили поздравить его с Новым годом. Визитёры воспринимали это как некую шутку, призванную скрыть местонахождение Санкити. Некоторые же говорили: Это чудесное место. Там очень славно проводить праздники. Но даже домашний Санкити не предполагали, что в этом отеле его действительно посещают вединия. Каждый год Санкити останавливался в одном и том же номере снежная комната. На самом деле, эта комната имела порядковый номер, и только Санкити называл её снежной. Сразу по прибытии в гостиницу Санкити задёргивал шторы Ложился в постель и закрывал глаза. Так проводил он часа два или три. Могло показаться, что он избавляется от усталости и раздражительности, которые скопились за весь трудный год. Но после того, как раздражение уходило, какая-то новая усталость заполняла тело. Санкити знал, как это происходит, и потому ждал, когда усталость достигнет своего пика. Когда он немело шея, когда он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, Тогда в веки посещали его. В темноте за его закрытыми веками появлялись пляшущие зёрнышки света размером с проса. Зёрнышки были прозрачными, их оболочка отсвечивала тусклым золотом. По мере того, как золото переливалось в белизну, направление полёта световых зёрнышек замедлялось и приобретало упорядоченность. Начинался снегопад. Снежинки падали где-то вдалеке. Вот и в этом году снова пошёл снег. Это был снег, который принадлежал Сангити. Он падал, потому что Сангити хотел этого. Снегопад приближался в кромешной темноте закрытый глаз. Потом снежинки разбухали и становились похожи на пионы. Снежинки становились больше и падали медленнее. Санкити растворялся в этом безмолвном пионовом снегопаде. Теперь можно было открыть глаза. Когда Санкити открыл глаза, стена комнаты была покрыта снегом. За сомкнутыми веками он видел только снег. Теперь там, где была стена, перед ним открывался снежный пейзаж. Крупный снег падал в широкое поле, на котором росли пять или шесть сбросивших листву деревьев. Снег падал и падал, он скрыл и землю, и траву, ни домов, ни деревьев. На этом поле было холодно и одиноко, но в своей тёплой постели Санкити не чувствовал этого. Был только зимний пейзаж. Самого Санкити не было. Куда пойти? Кого увидеть? спрашивал себя Санкити, и вопрос этот возникал по велению снега. Недвижное поле, только снег падает с небес. И вдруг это поле растворилось и перетекло в горы. Пики гор вставали перед глазами, речушка текла у их подножия. Обнятая снегом река Вроде бы застыла на месте, но на самом деле воды продолжали безмолвно струиться. Подтверждением этому был свалившийся со скалы в воду комок снега. Он плыл, комок зацепился за камень у берега и растаял. На хрустальной вершине скалы появился отец Санкити. На руках у него был Санкити. Ему было 3 или 4 года. Папа, будь осторожен. «Скала такая высокая, камни острые, ты, наверное, все ноги сбил?» Санките было пятьдесят четыре года. Из постели гостиничного номера он разговаривал с отцом. Шел снег. Скала вздымалась в небо острыми кристаллами хрусталя. Они ранили ступни. Услышав предупреждение Санките, отец попытался встать поудобнее – И тут ещё один ком упал со скалы в реку. Отец обхватил Сангите ещё крепче. Странно, что даже такой снегопад не может засыпать речушку, сказал отец. Голову и плечи отца, руки, которыми он обнимал Сангите, припорошил снег. Тут снег на стене стал сдвигаться вверх по реке. Теперь он падал над озером, озерцо в горах, и всё-таки оно было слишком большим для того ручейка, который вытекал из него. Белые снежные пионы приобретали сероватый оттенок по мере удаления от берега, сгущаясь в какое-то облако. Противоположный берег едва виднелся. Какое-то время Санкети наблюдал за тем, как снежинки достигают воды и растворяются в ней. Он видел и какое-то движение на другом берегу. Нечто плыло по серому небу в направлении к Санкети. Это была птичья стая. У птиц были огромные белоснежные крылья. Казалось, что крылья вырастали из снега. Птицы пролетели перед самыми глазами Санкити, но хлопанье крыльев слышно не было. Крылья расправлены, но никаких звуков не слышно. Или это снег несет птиц? Санкити попытался сосчитать птиц. Сколько их? Семь? Одиннадцать? Одиннадцать? Санкити не смущало то, что он никак не может сосчитать их. Наоборот, ему стало радостно. Что это за птицы? Сколько их? Я вовсе не птица. Разве ты не видишь, что у меня на крыле? Теперь понятно, ответил Санкити. На крыльях птиц, вылетевших из снега, были женщины, которые любили Санкити, которая из них говорила Санкити. Снежное видение позволяло Санките вызывать по своей воле тех, кто любил его. С вечера первого дня нового года и до утра 3 января Санките находился в снежной комнате отеля Видение. Занавески задернуты. Еду приносили в номер Всё это время он не вылезал из постели. Он пришёл повидаться с теми людьми, которые любили его.